Глава 20. Лив. Скользнув в комнату в растворенных сумерках, Рэйчел застала меня в позе для медитации. Мне наконец-то удалось достичь глубокого расслабления, пусть сна и не было ни в одном глазу. Сначала я услышала тихий скрип двери, а потом, как Рэйчел на цыпочках кралась по комнате. Я открыла один глаз — Не желая, чтобы ее появление лишило меня покоя, конечно же, она была одета в то же обтягивающее черное платье, что и вчера. Макияж глаз слегка потек, щеки раскраснелись, волосы растрепались. Идеальный образ для тропы позора. Но только Рэйчел совсем не выглядела пристыженной. Наоборот, она потянулась, вытянула ноги, зевнула. и выскользнула из своего платья. Затем она обнаружила наряд, который я одолжила у нее прошлой ночью. Я аккуратно сложила одежду и положила на ее сторону кровати. Рэйчел бросила на меня взгляд, и я не успела закрыть глаз. «Так ты не спишь?» «Вроде того», — проворчала я. «Пойду приму душ. Долгая ночь». Она заговорщически мне подмигнула, и я с трудом осталась в своей расслабленной позе. Больше всего мне хотелось подпрыгнуть и высказать ей все, что я о ней думала. Не дождавшись моего ответа, она взяла полотенце, достала из чемодана стринги и в одном белье гордо зашагала к двери. Последнее, что я увидела перед тем, как за ней захлопнулась дверь, был ее зад. едва прикрытой крошечным кусочком ткани. Я открыла оба глаза и расстроенно вздохнула. Ночь позади. Я не смогла уснуть. Пора ставить кофе. Когда я в своем любимом индийском халате с яркими кисточками шла по коридору, я услышала плеск воды и пение Рэйчел. Она не попадала ни в одну ноту, что каким-то волшебным образом... вызвала на моем лице улыбку. Когда я поставила воду и заварила кофе, а по кухне поплыл терпкий запах кофейных зерен, я собралась открыть холодильник, но тут за спиной раздался голос Рэйчел. «Эй, соседушка, подай мне грудинку из холодильника». Когда я последовала ее просьбе и развернулась, чтобы передать пачку бекона, у меня отвисла челюсть. Рэйчел была одета в шелковый халат, а под ним лишь крошечные стринги. Я постаралась не слишком очевидно пялиться на ее выпирающие из-под ткани соски и вместо этого заглянула ей в глаза. Она смыла с лица макияж, и под глазами виднелись такие же темные круги, что и у меня. «Положи рядом с плитой». Она, кажется, не заметила моего дискомфорта. и я рылась в ящиках, пока не нашла сковородку. «Ты с кровати свалилась или всегда медитируешь на заре?» — спросила Рэйчел, наливая масло на сковородку. «Я вообще не спала», — честно ответила я. Почему-то эти слова вызвали у Рэйчел смех. «Ну еще бы!» Я возмущенно схватила чашку и чуть не обожгла губы горячим напитком. Что ты имеешь в виду?» Рэйчел, ухмыляясь, выкладывала на сковородку полоски бекона. «То, что мы все очень поздно легли». Хм... Больше на этот счет мне было нечего сказать. В конце концов, в моей бессоннице была виновата она, как и во всем, что случилось прошлой ночью. Но надо признать, очень мило с ее стороны приготовить для всех завтрак. Как бы мне не хотелось ее ненавидеть, мне это не удалось. Рэйчел поставила на плиту вторую сковородку и достала из холодильника упаковку яиц. «Давай помогу». Я встала рядом с ней и принялась разбивать яйца. Некоторое время слышно было лишь шкворчание мяса и яиц на сковородке. Меня окутал запах свежей грудинки. Я больше года не ела мяса, и не скучала по нему. Но, надо признать, от этого аромата у меня потекли слюнки. Тишина длилась неприлично долго. Я приправила яичницу щепоткой перца. Затем я вновь повернулась к Рэйчел. «Ну что, нравится тебе у нас?» «У нас?» — с ухмылкой переспросила она. «Я думала, этот дом принадлежит семье Уэлла». Раньше я тоже была частью семьи. Чуть не вылетела у меня, но я успела сдержаться. Я имею в виду в сент эндрюсе Ты ведь из Нью-Йорка? Не совсем. Я выросла в Торонто, как и Марли. Но в сентябре буду учиться в Нью-Йорке. Я обратила внимание, что она все еще не ответила на первый вопрос. «Вообще-то я не хотела сюда приезжать на выходные». Внезапно продолжила Рэйчел. «Я ведь только приехала в Сент-Эндрюс, но хорошо, что Марли меня уговорила». «Почему же?» «Ой, знаешь, эти выходные нам многое открыли глаза», — сказала она прямо. «Особенно Уиллу. Тебе кажется, тоже». Я уставилась на нее в недоумении. «Он очень хороший парень, Лив. Думаю, ты это и так знаешь». Я не успела спросить, что она имела в виду, потому что на лестнице раздались шаги. К нам присоединились Элли и Фиона. Они выглядели гораздо бодрее нас. «Я что, чувствую аромат яичницы с грудинкой?» Элли принюхалась. «Спасибо, девчонки, тут как в отеле». «Да мы уже давно проснулись», — махнула рукой Рэйчел. «Обе не так много спали этой ночью». Вместо двусмысленной ухмылки она одарила меня понимающей улыбкой, полностью сбившей меня с толку. Неужели Рэйчел видит меня насквозь? А Уил, что он ей обо мне рассказал? У меня не осталось времени расспросить ее о зашифрованных намеках. Постепенно по лестнице спустились остальные. Все, кроме Уила. Настроение было хмурым. Разговоры сдержанными. Все благодарили за кофе, яичницу и сочащийся жиром бекон. Марли массировала Джеку виски, а Фиона и Элли, единственные присутствующие без похмелья, громко и злорадно комментировали состояние остальных. Блейк начал смешивать в блендере свой антипохмельный смузи из манго, лаймового сока, имбиря и меда, Пока Джек яростно не выдернул провод из розетки. Мое предложение позавтракать на террасе было яростно отвергнуто. Чертовы птицы слишком громко чирикают, простонала Марли. На улице слишком жарко, добавил Джек. Если я выйду на солнце, то рассыплюсь в пыль. Пробурчал Блейк и хлебнул смузи. Я чувствовала себя лучше, чем остальные, хоть и постоянно зевала, потому что бессонница давала о себе знать, даже несмотря на кофе. То и дело я поглядывала на лестницу. Уилл заставлял себя ждать, что на него было не похоже. Когда он, наконец, спустился, стол уже накрыли. Волосы были влажными после душа. Он прошлепал на кухню босиком. «Доброе». «Доброе утро, солнышко!» — пропела Фиона. «Что, непростая ночка?» Уил подавился кусочком бекона, который успел стащить со стола и чуть не поперхнулся кофе. Фиона вряд ли догадывалась о том, что произошло ночью между Уиллом и Рэйчел, и все равно она попала в яблочко. Уил пробормотал что-то невразумительное и неуклюже побрел к кухонному гарнитуру. возле которого я стояла. Он избегал меня. Неужели его мучила совесть? Он взглянул на кофеварку, и его взгляд помрачнел еще сильнее. «Заварила тебе черный чай». Я кивнула на чашку, которую поставила в микроволновку для сохранения температуры. Уилл уставился на меня так, словно я заявила, будто голыми руками поймала рыбу к завтраку. Uh, спасибо, Лив. Это очень заботливо с твоей стороны. Мне показалось, что все взгляды устремились на нас, поэтому я быстро махнула рукой. Просто вспомнила, что ты не любишь кофе. Уилл заморгал. Я коротко улыбнулась. отошла от кухонного гарнитура и присоединилась к ребятам за столом. Все взгляды проследовали за мной. Фиона вскинула брови чуть ли не до линии роста волос, Марли и Джек обменялись многозначительными взглядами, а Рэйчел имела наглость подмигнуть Уиллу. С горящими щеками я села за стол и постелила на колени салфетку. Желудок свело так, Словно вместо кофе я выпила горящую лаву. Кожу покалывало, как и накануне. После того, как Уилл тоже уселся за стол, я украдкой подняла глаза. Настроение переменилось, словно по щелчку пальцев. Напряжение, висевшее в воздухе, испарилось. Марли и Фиона обсуждали работу в ветеринарной клинике. Блейк и Джек над чем-то смеялись, Даже Рэйчел и Уилл непринуждённо болтали, словно не провели вместе ночь. Все общались с каким-то облегчением. И тут ко мне пришло обжигающее осознание, с чем это могло быть связано. Я встретилась глазами с Селли, которая улыбнулась и ободряюще мне кивнула. «Неужели я единственная, кто до сих пор не понял?» Когда все вокруг уже давно догадались, если прошлой ночью я что-то и поняла, так это то, что до сих пор испытываю чувство куйло.